Глава шестая. Руки дрожат то ли от холода, то ли от страха, медленно шагая по каменистому берегу, вздрагивая от каждого шороха и молюсь о двух противоположных вещах. Пусть Елисей будет там, чтобы я могла завершить планы, и пусть его уже там не будет, чтобы я вернулась к Кате, не проигравшей, а всего лишь невезучей. Добираясь до места происшествия, и не вижу никого живого. Мертвых, на мое счастье, тоже нет. Поджимаю губы, глядя на террасу, наверное, Елисей уже вернулся в кафе. Так жаль, что от улыбки сводит щеки, а осковывающий страх уступает место облегчению. Поднимаю взгляд. звезды подмигивают мне мягким сиянием. Давненько я уже не видела такого чистого ночного неба. За спиной раздается треск сухой ветки и звонкий стук гальки. Резко оборачиваюсь и всматриваюсь во тьму за ветками ив. «Кто здесь?» Ответа нет, а вот плохое предчувствие есть. Шагая в сторону, не сводя глаз с деревьев. «Мы ведь не триллер, разыгрываем, а романтическую комедию, верно?» «Там кто-то есть?» Голос становится до противного высоким. Зловеще завывает ветер, пронзая тело холодным порывом, и сердце сбивается с ритма, принимаясь яростно колотить в ребра. «Нет, нет, нет, стоит успокоиться и подумать логически». Призраков я не верю, значит, это может быть кошка или птичка. Собираюсь подойти ближе, но тут же передумываю. Все фильмы ужасов начинаются именно так. Слышится шум, глупый герой идет проверить, что там происходит, и его съедает жуткая зомби-жаба. Вытаскиваю из стаканчика кубик льда и кидаю его вперед. Он исчезает из виду, а тишину убивает злой уже хорошо знакомый голос. «Чёрт, да ты издеваешься!» «Елисей?» Хриплю я. А ты решила прикончить в этом месяце кого-то еще? Шумно выдыхаю, стискивая в пальцах ледяной стакан. Кинуть бы его в голову этому ниндзя. Я тут чуть инфаркт не схватила. Ты что, прятался от меня? Пытался. Вздыхает он и выходит из укрытия, прижимая ладонь к лицу. Ты меня напугал. И за это ты решила выбить мне глаз? Я... «Случайно!» — перебивает он жестко. «Я догадался!» «Вот тебе и подлатала раны герою!» «Никакой романтикой и не пахнет! Я в ужасе, а он бесится! И что теперь? Обязательно нужно было прятаться!» «Сидел бы на свету, ничего бы не случилось!» «Что там говорила Катя?» «Быть взволнованной, проявить заботу!» «Я принесла лед, чтобы...» «Чтобы насыпать мне за шиворот, видимо!» «Случайно, конечно же», — говорит Елисей, потирая ушиб и опускает руку. «Нет, я...» «Лана, я уже все сказал, пожалуйста, перестань». «Вообще-то я волновалась за тебя», — тупой ногой, лёд в стаканчике подпрыгивает и возвращается назад с быстрым перестуком. Мне стоит», — невозмутимо отвечает Елисей. «Да как ты можешь, булыжник бесчувственный?» «Это все? «Нет, не все. Преодолевая расстояние между нами и прижимаю стакан со льдом к его левой щеке. «Подержи!» Елисей напряженно выдыхает и перехватывает стакан. «Можно и полегче, помощница, ты делаешь только хуже». «Я была бы нежнее, если бы ты не вел себя, как рыба ешь в жуткой депрессии после кефира из зеленого яблока», — бубню я, роясь в сумке. «Ты сама поняла, что сказала?» «Почти». Открываю пачку салфеток, достаю одно и обхватываю запястье свободной руки Елисея. Ток пронзает подушечки пальцев, вызывая дрожь. Движения теряют ловкость и легкость, но я осторожно прохожусь влажной тканью по покрасневшим костяшкам. Его кожа такая холодная. «Я уже вымыл руки», — одергивает ладонь Елисей. Чувствую его раздражение, колючей щеткой, царапающая грудь. Хочется провалиться сквозь землю чтобы вынырнуть на другой стороне земного шара и крикнуть. «Катя, твой план не работает!» «Где ты их вымыл?» — спрашиваю я скованно. «А в реке?» Резко вскидываю подбородок и распахиваю глаза. «Совсем ненормальный! А чего сразу в унитаз не окунул? Знаешь, сколько в речной воде всяких палочек!» «И где ж я так провинился?» — устало спрашивает Елисей. Он возвращает мне стакан, выхватывает упаковку салфеток и тщательно вытирает руки, грозно глядя из-под Осторожно протягиваю ему пузырек антисептика, натянуто улыбаясь. «Видишь, генерал, я забочусь о тебе. Прими это с благодарностью». Он выдавливает гель на ладони и растирает его, взбешённо сжимая губы. «Довольно». «Как ему сказать?» «Не очень. Я должна быть его спасением, а не наказанием». Неплохо бы услышать спасибо. Спасибо! Спасибо! Ну, спасибо тебе, Лана, за то, что никогда не делаешь то, о чем тебя просят. Кажется, я его довела. Стыдливо опускаю голову, кусая щеку изнутри. А где же милый разговор под звездами, смущенные взгляды, переход на новый уровень доверия? Думай, Лана, думай! Растерянно качаю головой и развожу руками. Но. Я сказал, не поднимать шум. «А что сделала ты?» «Вывела всех на террасу. За это я должен тебя благодарить. За то, что ты сделала все наоборот. Их было много, я хотела помочь. Я похож на того, кому нужна помощь. Не кричи на меня!» Елисей ведет подбородком в сторону, напрягая шею. Под бледной кожей пульсируют жевательные мышцы. Он замирает на несколько секунд, а после возвращает себе холодное равнодушие. «Ты можешь просто оставить меня в покое?» «Не могу», — отвечаю я, не задумываясь. «Это шутка». «А тебе смешно?» Елисей угрожающе наклоняется вперед. «Ты видишь улыбку на моем лице?» «Он что, пытается меня напугать?» «Признаюсь, выглядит действительно жутковато, но сходство с моментом из фильма Темный рыцарь» меняет эффект с точностью до наоборот. Зеркалью жест Елисея приближаясь к его лицу». «Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша?» «Ты ненормальная», — глухо шепчет он, отклоняясь. «Ты первый начал». «Ладно, просто уйди, ладно? Возвращайся на тусовку и не смей больше подходить ко мне». «Вряд ли это возможно». «Почему?» «А вдруг ты мне нравишься?» Трудно сказать, кого из нас больше шокирует мое заявление. Закрываю рот, лоб печёт от ментальной затрещины, которую я мысленно отвешиваю сама себе. «Потрясающе!» — сдержанно кивает Елисей. «И что мне делать с этой информацией?» «Это всего лишь предположение, а не достоверный факт». «Ничего глупее я в жизни не слышал». «Сам тупой!» — злюсь я мысленно. «Лана, давай сделаем вот что. Ты сейчас уйдешь и забудешь об этом разговоре. Обещаю, что сделаю то же самое». «Нет!» — твердо заявляю я, не желая сдаваться. «Что значит «нет»?» Грозно переспрашивает он, шагая ближе. «Признавайся, ты пила?» «Я не пью!» «Значит, сама по себе такая неадекватная?» «Нормальная я! Неужели так сложно поверить, что я испугалась за тебя, что мне не все равно?» Между нашими носами всего пара сантиметров. Прохлада исчезает, и тело погружается в горячую смолу необычных ощущений. Гнев и паника, интересы смятения — Чувства мечутся, меняясь друг с другом, и я уже не понимаю, где игра, а где реальность. илиси медленно отстраняется, тряхнув волосами. Челка падает на глаза, и он поворачивается в сторону лестницы, готовясь к побегу. Это полный провал, но у меня есть еще несколько секунд эфирного времени. Ты встречаешься с Настей? Нет. А с другой девушкой? Нет. С парнем? илиси сжимает ладонями шею, запрокидывая голову. В этом нет ничего такого, я не осуждаю. Лана, мне нравятся девушки, просто ты — ни одна из них. Слова кажутся такими горькими, словно сгоревшая гренка, политая соусом чили. Провал в кубе, Ей вряд ли уже можно что-то исправить. Пустота разъедает грудную клетку, руки опускаются. Моя решительность утекает сквозь кончики пальцев и развеивается по ветру. Я правда хотела помочь. А мне правда это не нужно. Смотрю на удаляющуюся спину Елисея и жду, когда он отсолютует мне на прощание, но этого не происходит. Провал в десятой степени, на этот раз я точно проиграла. Катя молчит всю дорогу от кафе до перекрестка, где мы обычно прощаемся, перед тем, как разойтись по домам. Останавливаемся у пешеходного перехода, машин нет, но красный сигнал светофора никто не отменял. Искоса поглядываю на опечаленную подругу и подступаю ближе. Кать, мне жаль. Она хлопает ресницами, чуть вздрагивая, и переводит на меня взгляд. О чем ты? Прости, что провалила эксперимент. Он еще не окончен! Она упрямо качает головой. Но, ладно, все нормально. Во всех экспериментах бывают неудачи. Ничего страшного. Мне нужно проанализировать сегодняшний опыт и обдумать следующий шаг, а пока мы уходим в затишье. Перед бурей не весело хмыкаю я. Именно. Щелкает пальцами Катя, указывая на меня. «Не переживай, мы его дожмем. «Я никогда ему не понравлюсь». «Ты уже ему нравишься, просто он еще не знает об этом». Слова подруги зажигают маленький бенгальский огонек внутри, и его искорки рассыпаются по телу легкой щекоткой. Что это, неужели он мне и правда?» «Ну все, мне пора». Хотя порывисто обнимает меня и выбегает на дорогу. «Не кисни, ладно? К понедельнику у меня будет готов новый план». «Ладно?» — машу ей рукой на прощание. «Будь осторожна и напиши, как доберешься домой». «Хорошо, мамочка. Пока-пока». «Пока», — едва слышно отвечаю я и шагаю дальше по улице. Ветер, словно наказывая, поднимает пыль с обочины и бросает в меня. Застёгиваю куртку и складываю руки на груди, чтобы сберечь тепло, но это не помогает. Холодная осень ступает следом, а во мне будто включается кухонный комбайн — Стоит подумать о чем то как мысль тут же измельчается острыми ножами и превращается в болезненную пустоту. Ускоряю шаг, но как только добираюсь до своего двора, замедляюсь. Толстые клены роняют на землю бурые листья, ветер стихает, не в силах пробиться сквозь старые кирпичные многоэтажки, а у моего подъезда стоит высокая фигура, пряча руки в задние карманы джинсов. В мыслях мелькает дурная идея спрятаться и подождать, пока путь не станет чист. У меня нет настроения для нового разбора полетов. я слишком опустушена и расстроена, чтобы вспороть еще и старую рану рядом со свежим порезом. Меняю направление движения, прикидывая место, где можно укрыться, и с осторожностью поглядываю на вечернего гостя. Все выпинают носком кроссовки мелкие камешки, вышагивая из стороны в сторону и оглядывается. Что я делаю? Неужели у меня уже мозг потек от этих книжных правил, раз я собралась играть с ним в прятки? Выхожу в свет фонаря, собирая по крупицам остатки сил. Сева поднимает голову и, поймав меня взглядом, вытаскивает руки из карманов, а он подрос, да и в плечах стал внушительнее. Над бровью красуется свежий розовый шрам, а в светло зеленых глазах виднеется сожаление вперемешку с беспокойством. «Привет», — тихо говорит Сева. «Да, уж виделись сегодня». «Так и знал, что ты злишься», — слабо улыбается он. «Тогда зачем пришел? Хотел поговорить без свидетелей. Поговорить? А чего еще пару лет не подождал? С тихой злостью отвечаю я. И откуда ты знаешь, где я теперь живу? Твоя мама сказала моей и... Ясно. Обрываю его я. Получается, он знал и о разводе родителей, но так и не объявился ни разу, чтобы хотя бы поинтересоваться, как я. Хороший друг. Ладно, печально вздыхает Сева, я... «Ты, Сева, ты!» — киваю я, напряженно усмехаясь. «Ты прекратил наше общение, просто взял и исчез, а теперь хочешь о чем то поговорить?» «У меня не было выбора, ты же знаешь, что нашим школам запрещено...» «Даже слушать это не стану. Хотите заниматься ерундой и играть в противников? Пожалуйста, но без меня!» «Без тебя?» — он скидывает светлую бровь. «Сегодня ты была в центре событий и показательно выбрала сторону». «А чего ты ждал, что я вас прикрою, помогу?» «Что ты не станешь вмешиваться?» Ток пробегает вверх по позвоночнику и ударяет в голову, так что из глаз едва не сыплются искры. чего все решили, что могут раздавать мне приказы?» «Пока, Сева». Дёргаюсь к двери, но он успевает схватить меня за руку чуть выше запястья. «Прости, я не это имел в виду». Его голос такой же нежный, а... Прикосновение осторожное и трепетное. Сердце реагирует привычно, словно и не было нескольких месяцев нервирующей тишины, но разум помнит. Они были, и теперь я знаю причину, даже не задавая наводящих вопросов. Правда, один все таки есть. Если тебе запрещено общаться со мной, то что ты здесь делаешь? Хотел убедиться, что ты в порядке. Мог бы просто написать, а ты бы ответила. Выкручиваю руку, освобождаясь от захвата, и оборачиваюсь. Взгляд упирается в его губы, тепло поднимается от груди к лицу. Я мечтала о нашем поцелуе весь прошлый год. Представляла, как это будет, что Сева позовет меня наконец-то на свидание, мы прогуляемся по парку, съедим большой рожок мороженого на двоих или выпьем горячий шоколад в кафе. А после он проводит меня домой и... «Лана, мне жаль», — говорит Сева, шагая ближе. Останавливаю его, упираясь ладонью в грудь и опускаю голову. «Мне тоже. Я хотел написать, но не сделал этого. Мы стоим так близко, сердце оживленно колотится, заглушая завывание ветра. Я скучала, нуждалась в его поддержке, но быть в банде командующего для него, очевидно, важнее». Земля дребезжит под ногами и расползается широкой призрачной трещиной. Не стоит тебе нарушать правила. Друзья не одобрят. Они не узнают. Я не буду играть в эти игры. Спасибо, что волновался, но я в полном порядке. Не приходи больше и не пиши. Вот так, значит. А ты рассчитывал на другой исход? С колючим удивлением спрашиваю я. Ты ведь знал, что нравишься мне. А я знала, что это взаимно, но мы никогда не обсуждали происходящее между нами. Притворялись с друзьями и общались только в переписках, потому что тебе так было удобно. Ты ведь всегда хотел попасть в верхушку гимназии, а с девушкой из 33-й это было бы проблематично, да? Сева подавленно опускает взгляд, и я чувствую нестерпимое жжение в глазах от собственной правоты. Вот теперь точно все. На сегодня с меня хватит. «Ты сделал свой выбор, и я его принимаю. Все нормально, Сев, иди к друзьям. И не нужно больше беспокоиться обо мне. С этим отлично справляются другие. Например, Елисей?» С отрезвляющей жесткостью спрашивает он. «С чего ты взял?» «Мне показалось, что между вами что-то есть». «Перекрестись». «Лана, лучше держись от него подальше» истерический смешок вылетает изо рта холод бьет по зубам и языку но вспыхнувший огонь ему не затушить это тебе стоит держаться от него подальше о чем ты только думал вступая в банду понравилось сегодняшнее шоу хочешь встать на место ярового он идиот а ты конечно умнее раздраженно встряхиваю волосами когда я стану командующим все будет по другому никакой вражды никаких драк и «Никакого запрета на общение!» Сквозь зубы цедит Сева. «Теперь в нем нет и следа от забавного парнишки, который так нравился мне. Одна лишь жажда признания и власти. Да кто это такой?» «Сева, для этого достаточно послать их всех куда подальше и делать то, что хочешь ты сам. Они не могут тебе приказывать». «Конечно могут. Они могут все, Вздрагиваю от резкого тона и часто хлопаю ресницами. В такт в сердечному ритму. Сева набирает полную грудь воздуха и медленно выдыхает, вновь подступая. Ладно, я хочу все это изменить, если ты мне поможешь». «Я?» «Да, именно ты. Чтобы стать новым командующим, нужно заслужить доверие предыдущего, а значит, решить его главную проблему». «И какая у вашего командующего главная проблема?» «Елисей». «Погоди», — хмуро произношу я. «Ты пришел, чтобы попросить меня подставить собственную школу?» «Не школу, а только...» «Да какая разница?» Мышцы на ногах напрягаются, готовясь к пробежке по лестнице. «Почему я вообще должна все это выслушивать?» Размечталась тут, что Сева соскучился и пришел ко мне повидаться. А он решил просто воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуться на ступеньку выше в этой дурацкой школьной иерархии. Тяжело дышу, горло подкатывает горечь от рвущихся наружу неприличных слов, но я вдруг остываю, вспомнив одно важное правило, которое я отметила для себя за последние несколько недель, и оно отнюдь не книжное. Спокойствие — лучший друг величия. «Сева, я никому не скажу о нашем разговоре, но больше с ним ко мне не подходи». Холодно говорю я и отхожу к двери, держа спину идеально ровно. Последнюю секунду, не удержавшись, проделываю коронный жест Елисея, прикладываю два пальца к левому виску и салютую на прощение бывшему другу. Надеюсь, это смотрелось так же круто, как и в оригинале. Будь я настоящей книжной героиней, то наверняка бы запрыгнула на подоконник с чашкой горячего чая, обмоталась клетчатым пледом и думала о любви, прислонившись лбом к холодному стеклу. Но вместо этого, включаю. Трэп в наушниках и принимаюсь мыть посуду, одно лишь сходство. Думаю, я все о той же любви, точнее о том, что она с нами делает. Родители любили друг друга и все равно развелись. Получается, даже у волшебного чувства есть слабые места. Это не каленое железо, а хрупкое стекло. И чем сильнее давление, тем больше вероятность, что оно рассыплется в мелкую крошку. Мама и папа были столько лет вместе, а потом все закончилось. Случилось это моментально или рушилось на протяжении какого-то времени, я не знаю, но то, что вижу, сильно разочаровывает. Кто-то из пары непременно должен страдать. Решение не бывает обоюдным или страдают оба, но по-разному? Больше тот, чьи чувства сильнее, или тот, кто боится что-то изменить. Ставлю последнюю вымытую тарелку в стопку и хватаю сухое полотенце. Я была влюблена в Севу, а может, и до сих пор влюблена, трудно сказать. Его сообщения заставляли сердце биться чаще, а редкие встречи замерзали в ледяных глыбах памяти, которые не растопить временем. Даже сегодня, когда он озвучил свою идиотскую просьбу, и я разозлилась, чувства никуда не делись. Стоит посмотреть сквозь прозрачный слой замерзшей воды на один из моментов, как тело охватывает приятное нега, а душа озаряет светом улыбки внутренний мир. Это воспоминание о чувствах или настоящие чувства. Почему кто-то с легкостью отказывается от близких людей, а кто-то сгорает в угольках тлеющей любви? Почему на уровне мысли нельзя разорвать связь с тем, кто, очевидно, обижает тебя своими поступками? Закрываю кухонный шкафчик и плетусь в спальню. Папа спит на диване в гостиной, лежа на спине и раскинув руки в стороны. Сквозь громкий бит не слышу ничего, но вижу, как дрожат его раскрытые губы и горло. Подхожу к окну и открываю форточку. Свежий воздух прочищает ноздри от неприятного душного запаха алкоголя. Бросаю взгляд на отца и мысленно говорю ему. «Ты справишься, я рядом, все будет хорошо». Уже лежа в постели, запускаю игровое приложение, сообщение в чате разгоняет сердце на максимум. Рябузька. «Ты снова пропала», — рассерженный смайлик. «Не тот собеседник, которого я ожидала, но так даже лучше». Тоби. «Реальная жизнь меня не отпускает». Рябузька. «Что-то может быть интересного». Тоби. «Ты когда-нибудь страдала от безответной любви». Рябузька. «Актеры, музыканты и нарисованные мужики считаются...» Смеющийся до слез смайлик. Поднимаемся с Катей на третий этаж школы и останавливаемся у окна напротив кабинета химии. Снимаю рюкзак и смотрю на пасмурное небо. Дождь в понедельник минус сток бодрости. Ладно, не спи, говорит Катя, запрыгивая на подоконник. Я не сплю, отзываюсь мрачно. Ты все еще думаешь о севе? Забей на него, он идиот. Я о нем не думаю. Бессовестная ложь легко слетает с языка. «Правильно! Наша цель вовсе не он. Ты готова услышать новый план?» «Кать!» — вздыхаю я. «Мне кажется, не стоит продолжать эксперимент». «Конечно стоит! Я уже все продумала. Из-за того, что последний шаг не удался, придется вернуться к началу. Но эту неделю ты будешь показательно игнорировать объект». «Как можно игнорировать человека, который начал игнорировать тебя первым?» «Легко!» — Катя открывает мой рюкзак и достает блокнот «Завоевание». Листает его и кивает сама себе. «С завтрашнего дня я разрешаю тебе краситься». «Вот спасибо!» — отвечаю без особого энтузиазма. «Ты должна будешь как можно чаще находиться в поле зрения объекта. Через пару дней он решит, что куда бы ни взглянул, везде видит тебя. Все это запустит реакцию влюбленности. Он меня заметит только если я каким-то чудесным образом влезу в его телефон и буду танцевать на заставке экрана джигудрыгу. «Почему ты перестала верить в себя?» строго спрашивает Катя и возвращает блокнот в рюкзак. «Может быть, потому что меня послали прямым текстом и назвали «ненормальный раз 50 Катя отворачивается к окну, а я надавливаю пальцами на виски, стараясь унять гудящую головную боль. Я хотела... Повеселиться, хотела отвлечься, но что-то мне совсем не весело, а проблемы переживаний стало только больше. Пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы мягко объяснить все подруге, но ее гениальный мозг работает быстрее. Шаг, четвертый, дубль второй! говорит Катя, спрыгивая на пол. Опускаю голову, решив, что Елисей где-то поблизости, и это становится моей главной ошибкой. Тихо скрипит оконная рама, влажный холодный воздух бьет по затылку, и я оборачиваюсь в тот момент, когда Катя с размаху вышвыривает мой раскрытый рюкзак в окно. Выглядываю на улицу и с ужасом наблюдаю, как учебники и тетрадки летят вниз, словно заколдованные бумажные бабочки с трепещущими страницами вместо крыльев. Рюкзак падает на сырую плитку, у ног человека, которого я сейчас хочу видеть, меньше всего. Елисей поднимает голову, и даже с высоты я чувствую его гнев. Ты с ума сошла! шеплю я. Беги, но помни, что игнорируешь его! Стискиваю зубы, отталкиваясь от подоконника и срываюсь с места. Злость, оказывается, отличный источник ускорения. Спускаюсь по лестнице и едва ли не сбиваю с ног учительницу географии. Гришковец, что это за дикие бега? Простите, Марина Юрьевна, так можно покалечиться или кого-нибудь покалечить. Я а мне рюкзак. «Что с рюкзаком?» «Он выпал из окна». «Ну что за дети пошли?» Цокает она языком. «Иди уже, но только спокойным шагом». Киваю и обхожу учительницу, направляясь к выходу. Строгий взгляд печет спину до тех пор, пока я не сворачиваю за угол. Вновь перехожу на бег и выскакиваю в полупустой двор. Ветер гоняет мои тетради по грязной земле, пара учебников плавает в луже, листы из блокнота завоеваний валяются повсюду. А Елисея и след простыл. Сейчас даже жаль, что я не настоящая книжная героиня. Ей бы точно простили истошный вопль, посланный в небо. Превозмогая ярость, собираю свои вещи и поднимаюсь на третий этаж. Вхожу в кабинет химии и с грохотом кидаю вымокший рюкзак на парту рядом с Катей. Галина Сергеевна загнала нас в класс, как только ты ушла, говорит она, глядя на меня с нескрываемым любопытством. Как все прошло? Я больше в этом не участвую. Ладно. я серьезно? На этом все.